Заглянул в щёлку. В комнате всё было по-прежнему. У окна стол, около печки сундук и даже сачок на своём старом месте между окном и шкафом. Мать и отец сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец штопал рыбачью сеть. Под столом, свернувшись калачиком, лежал кот и тихонько мурлыкал. «Где то сейчас?» — наш сыночек, — говорила мать, тяжело вздыхая. «Верно голодает, дохладает холодает, вскитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть?» Отец ничего не сказал.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 Мартина с собой увел. Собаку бы еще, это я понимаю, собака друг человека. А гусь какой-то, гусь человеку не товарищ. Как это не товарищ? Еще какой товарищ? Крикнул Нильс и скорее захлопнул ладонью рот. Кто это там пищит?